Глава пятая. Четыре плотных чёрных мешка рядом выстроились в коридоре. Пятый оставался незавязанным и стоял на пороге комнаты. Надо же, сколько, оказывается, хлама скопилось. А он и не замечал. Давно следовало заняться уборкой, вынести всё это. Бумажки, ненужные провода, журналы — какие-то мелочи, непонятно откуда взявшиеся. И шмотки. Он задумчиво погладил пальцем бархатную ленточку чокера. Материал выглядел как новый. Короткие ворсинки поблёскивали в свете уходящего дня. А вот металлическая звёздочка — Закрепленная на нём, где-то потеряла один из камушков феонитов. И на его месте теперь серела пустая ямка. Ну и дрянь. Ни ему, ни ей никогда не нравились такие пошлые и вызывающие украшения, но приходилось терпеть. Он до сих пор помнил, как снял его с её шеи, когда она вернулась, заняв тело доставучей девчонки. Та совсем не умела одеваться. Таскала Эти вульгарные ошейники, короткие майки и юбки портила милое лицо диким макияжем, с которым становилась похожей на панду. Мечтала проколоть пупок. «Хорошо не успела», — перенесла запись по его просьбе. Он бросил чокер в мешок и стянул горловину. «Интересно, сможет в одну ходку справиться или придётся два раза таскаться?» Солнце будто застряло над горизонтом, не желая падать за него и пускать в город сумерки. Но это больше не злило. Всё-таки мама была права, уборка и правда успокаивала. Он заглянул в комнату, где сидела привязанная батарея девушка. Странная она. И пришла в себя быстро, и кричать не стала. И смотрела не только на него, будто бы и правда. Девушка повернулась, и её удивительно светлые глаза сузились отчего в животе похолодело. Ни одна из тех, кого он приводил сюда, не смотрела на него так страшно. Они бывали влюблены, потеряны, напуганы, но не... Впервые сомнения в том, что он делает, в том, что на этот раз у него точно получится, пробрались в сердце. Он отвернулся, помедлив, щёлкнул замком и открыл дверь. Девушка молчала. Тогда он сунул ключи в карман, подхватил сразу пять пакетов и протиснулся с ними на лестничную клетку. Дверь захлопнулась. На площадке пахло супом и жареной картошкой. Узкое окошко почти не давало света. И стоило ему начать спускаться, как зажглась автоматическая лампочка. Короткий лестничный пролёт и тяжёлая металлическая дверь выпустила его на улицу. Тёплый день сменился вечерней прохладой, в которой запах сирени стал ещё острее, ещё мучительнее. Двор пустовал. Закончилось дежурство бабушек на лавочках, мамашки загнали шумных детей домой. Лишь у дальнего конца дома топтался какой-то рыжий парень в чёрной кожанке. Его силуэт показался знакомым. И не зря. Когда парень повернулся, узнавание сжало желудок. Этот рыжий тоже был в парке в то утро когда счастливый случай свёл его с новым телом для неё. Как он здесь оказался? Сердце забилось быстрее, тревога змеёй скользнула по пищеводу, чтобы вцепиться в желудок. Пришлось поторопиться. Мусорные контейнеры стояли на противоположной стороне дороги, чуть сбоку от парковки. Рыжий смотрел в другую сторону, и оставался небольшой шанс, что... Первый пакет ударился о пустое дно контейнера, заставив вздрогнуть. Второй, третий, наконец, пятый. Дело сделано. Он развернулся и направился к дому. С трудом сдерживая, чтобы не перейти на бег и не посмотреть, куда делся рыжий. Подошёл ближе. Ушёл ли? Оглянулся только у дверей подъезда и столкнулся с ним взглядом. Февраль. Обычная сессия пролетала для Виктора подобно урагану. Зачёты, допуски, билеты, подготовка, экзамены. Всё это сливалось в цветную круговерть, а потом выплёвывало его, уставшего и измученного в каникулы. В этот раз всё прошло на удивление. Спокойно. Даже традиционного нервяка перед сдачей не было. Вик приходил, брал билет, отвечал, уходил и совсем не боялся словить неуд. Сначала он думал, это из-за того, что уже третий курс, но потом понял. Бояться несданного экзамена после встреч с переродками было попросту невозможно. Жизнь видящего изменила его, но на время сессии её пришлось поставить на паузу. Он не ходил на тренировки, не получал вызовов на практику и не разбирал Жене в библиотеке газеты. Впрочем, у ребят в интернате тоже была сессия. Они даже сдавали какие-то промежуточные экзамены. Вот только у них она уже закончилась как и новогодние каникулы, а у Вика — наоборот. Растянулась чуть ли не на весь январь. Он выглянул в окно, вздохнул. Метель, начавшись утром, не стихла и к вечеру. Выходить на улицу из-за этого совершенно не хотелось, но сессионная передышка и каникулы подошли к концу. Пора было возвращаться в универ и интернат. «Это бессмыслица», — на днях сказала ему Женя. В тот вечер они сидели у неё на кухне, он — с кофе, она — с чаем. На столе лежала разломанная на множество кусочков шоколадка. И от неё сладко тянуло орешками и чем-то сливочным. Вообще-то Вик хотел купить торт, чтобы поздравить Женю с успешной сдачей экзаменов, но она сказала, что хочет шоколад, а торты ей не нравятся. Всё, что мы делаем, можно закрыть полугодом практики ФСУ — а перед этим таким же курсом лекций». «Ну...» — уклончиво протянул Виктор, не то чтобы не согласный с ней, но уверенный в том, что программу и правила для видящих не с потолка взяли. «А как же тренировки?» «Это глупая беготня по залу?» Когда Женя злилась, у неё краснел кончик носа, и это одновременно и смешило, и умиляло. «И чего ты улыбаешься?» Вик уткнулся в кружку пытаясь скрыться, но получилось плохо, потому что он ещё и хрюкнул, сдерживая смешок. Женя нахмурила тёмные брови и поджала губы. «Извини!» — покачал головой Виктор. «Просто ты очень милая, когда злишься». «Когда смущаешься тоже». Но произносить вслух это признание он не стал. Вернулся к теме тренировок. «Мне кажется, нам нужна и беготня, и постоянная практика с оружием, «Бесподготовка для указателя, особенно для полевого, это гарантия выживания». «Никаких гарантий у нас нет», — отрезала Женя. «Тогда Вика зацепила это её у нас. Она считала себя не просто видящей, а указателем, наверное. С её умением находить души и уничтожать их. Сегодня ему снова приснился дом-горешка и то, с какой силой и ловкостью Женя вбила нож в висок переродившегося, прямо в посмертную метку. Сам Виктор так не мог, хотя тренеры хвалили его, отмечали его успехи во владении ножом, ставили в пример другим. Но стоило ему оказаться не в стенах зала, а где-нибудь на улице, или среди гаражей, или в промёрзшие насквозь заброшки, все умения куда-то испарялись. Оставались только скользкие от пота ладони и бешено колотящееся сердце. «Мам, я в интернат!» — крикнул Вик прежде чем захлопнуть дверь. Сегодня у него планировался библиотечный вечер, и где-то там, за метелью, на остановке его ждала Женя. Ради неё он добирался до интерната с пересадкой на автобусе, хотя мог бы быстрее доехать на метро. Больше оно не пугало. Снег валил сплошной стеной. Иногда, закручиваясь в вихре, ветер бросал его в лицо, и приходилось щуриться. Тротуары исчезли. Понять, где они, можно было только по узким тропинкам, распаханным людьми. Фонарей лили рыжий свет, смешивающийся с белым фар, красно-зелёно-жёлтым светофоров и прозрачно-синим окон. Виктор брёл, подняв плечи и сопротивляясь ветру, и думал о том, что в такие вечера зима кажется вечной и бесконечной, а в сердце просыпается острая тоска по весне по синему небу, яркому солнцу в лужах, облакам сирени и черёмухи, по лёгким кедам и ветровкам вместо куртки, шапки, шарфа и толстых перчаток, в которых так неудобно держать телефон. Вик вздохнул и порыв ветра унёс и смешал с лохматыми снежинками облачко его дыхание. Стены остановки совсем не защищали, листы на доске объявлений трепетали, Готовы оторваться и унестись в тёмную даль. Вик скользнул по ним быстрым взглядом, выхватывая главное — информацию о розыске пропавших без вести. С недавних пор он стал уделять им куда больше внимания, чем раньше, хотя Женя, наоборот, старательно их избегала. Он предположил, что это из-за Гриши, и, конечно, оказался прав. Призрак и всё с ним связанное продолжало причинять ей боль. Автобус подкатил к остановке, шипением распахнул двери, выпуская плотную толпу людей. В лицо пахнуло теплом и потом. Виктор дождался, пока пассажиры выйдут, а потом поднялся по грязным ступенькам, покрытым хлюпающей коричневой жижей, одновременно стягивая надоевшие перчатки. Стоило ему умаститься в уголке между поручней, как он тут же достал телефон. «Я еду, минут девять, и буду». Сообщение улетело с тихим «Уть?». Одна галочка «Отправлено» моментально сменилась на две «Прочитано», и Вик улыбнулся. «Я на месте. Жду». Женя почти всегда писала очень правильно, начинала предложение с большой буквы, ставила знаки припинания, и это забавляло, ведь больше никто из знакомых так не делал. Вик убрал телефон в карман и перевёл взгляд в окно. Город терялся за бело-серебряным вихрящимся пологом, горел яркими огнями. Вот бы Женя догадалась зайти куда-нибудь погреться и не стояла на улице, под хлёсткими ударами ветра, хотя бы и в тот магазин, рядом с остановкой. Вспомнилось, как тогда, в декабре, он точно так же ехал навстречу с ней, но, выйдя из автобуса, не увидел, а на звонок она не отвечала. Он не забыл, как сердце сжалось, а в голову полезли всякие страшные глупости — думать о которых сейчас было даже стыдно. Но тогда, после... Вик выдохнул через нос. Слова «попытка суицида» вспыхнули и загорчили на языке, хотя он не произнёс ни звука. Тогда стало страшно. И стоило усилий взять себя в руки и сосредоточиться. Может, он её просто не заметил? Может, она за остановкой? Может... А дальше случилось нечто удивительное и очень похожее на тот миг, когда его накрыла паника во время практики с Денисом. Он почувствовал неподалёку кого-то карамельно тёплого, искристо-золотистого, пошёл к нему и нашёл Женю. Это было так странно и одновременно так знакомо, так понятно, что даже пугало. Но рассказать об этом почему-то не получилось ни Женя, ни кому-то ещё. Автобус замедлился, остановился, дрогнув. Людской поток пришёл в движение, потянуло холодом из открытых дверей. Виктор отрешённо наблюдал за входящими и выходящими, пытаясь определить, есть ли среди них призраки или фантомы, а может, и видящие. Ведь если можно почувствовать души, то можно, наверное, почувствовать и тех, в ком есть дар. Двери закрылись, автобус продолжил движение, а Вик прикрыл глаза. Никаких особых ощущений не возникло, темнота накрыла его, не подарив озарений. В ней пахло мокрой шерстью варежек и шапок, духами, бензином, автомобильным маслом и даже селёдкой, но не карамелью. В кармане завибрировал телефон. «Тебе далеко ещё?» Высветилось на экране. «На след выхожу», — быстро набрал Вик в ответ и двинулся к выходу. Пассажиры нехотя расступались, — обнаружилась обладательница пахучей селёдки. Одета она была в высокую меховую шапку и явно дорогую дублёнку, по подолу которой от пакета рядом растекалось солёно-маслянистое пятно. Когда Виктор обратился к ней, чтобы пройти, Женщина скривила тонкие губы и сузила злые, льдисто-голубые глаза, но посторонилась. Вик благодарно улыбнулся ей, постаравшись встать так, чтобы ни пакет с рыбой, ни пятно его не задевали. До остановки оставалось два поворота и один светофор. Женя ждала на улице, стояла, нахохлившись и спрятав руки в карманах, глядя себе под ноги. Снег искрился в длинных, заплетённых в косу волосах. «Привет!» Она вздрогнула, подняла голову и улыбнулась. Улыбка согрела её светлые глаза, бледно-розовые губы, и Виктор испытал острое желание коснуться её, обнять, провести ладонью по щеке. «Пошли?» Женя кивнула. «Да, они общались всё больше. Да, он проводил с ней едва ли не всё свободное время. Да». Она ему нравилась, и в любом другом случае с любой другой девушкой он бы уже предложил встречаться, но с Женей. Вик боялся спугнуть её, сделать больно неосторожным словом или действием, а кроме того, она всё ещё не отпустила Гришу. Всё вокруг напоминало ей о нём, и это делало больно уже самому Вику. «В такую погоду нужно или в парке гулять, или дома сидеть», негромко произнесла Женя, когда они остановились на пешеходном переходе. «С домом всё ясно, но с парком не очень». Красный отчитывал цифры одну за другой. Мимо мчались машины, и свет фар сталкивался со снежной стеной. «Просто...» Женя неожиданно запнулась, и Вик понял, что прогулки в снегопад-парках нравились Грише. «Просто... мне кажется...» В этом есть своё очарование. «Тебе?» Вопрос сорвался с губ прежде, чем он успел даже подумать о том, как это прозвучит. Быстрый, острый взгляд ударил пощёчиной. Женя лишь коротко посмотрела на него, а у Виктора загорелись щёки. Больно он ей сделать боялся. Идиот. «Жень, я... Да, так кажется мне...» Отрезала она и, отвернувшись, замолчала. До интерната разговор не клеился, но уже в библиотеке, устроившись в отведённом им закутке, Женя немного оттаяла, и Вик поспешил извиниться. «Забыли», — вздохнула она. «Я понимаю. Я вечно говорю о Грише, вспоминаю его, и очевидно, что ты...» «Ничего очевидного!» Оказалось, что произнести это вслух совсем непросто, особенно, когда думаешь иначе. «Я не должен был так говорить». Женя молчала, и мягкий свет от настольной лампы падал на её лицо, делая глаза почти прозрачными. Её пальцы будто бы жили своей жизнью, то сжимали и разжимали краешек приготовленного для записи листа, то тёрлись кончиками друг от друга, то замирали, чтобы через секунду продолжить беспокойное движение. «Правда в том, — наконец сказала она глухо, — что я и сама иногда не знаю». Нравится что-то мне или или это просто нравилось Грише? Век открыл было рот, но Женя тряхнула головой, останавливая его. Не нужно. Не хочу это обсуждать. Давай работать. И подтянула к себе стопку газет. Как скажешь, но Век наткнулся на напряжённый женин взгляд, на её сжатые челюсти, и всё-таки решил договорить. Ты можешь Узнать, а я могу помочь в этом. Дыхание сбилось, волнение завозилось в груди, желание и страх ответа переплелись, но Женя промолчала, опустив глаза к опостылевшим газетам. Минуты потекли ленивой смолой, в которой застывали кусочки реальности, превращаясь в воспоминания. Вот Женя склоняется над своим листком, бористо записывая в него что-то. Вот шуршит за стеллажом библиотекарь. Вот Вик откладывает газету, оказавшуюся пустышкой, и тянется за следующей. Одна минута, вторая, третья, десять, двадцать, полчаса. Время шло, и мысли о предложении помочь, сессии, каникулы постепенно стирались. Уходили, казалось, и не было их. Казалось, что и на прошлой неделе — И на позапрошлый Вик также приходил в интернет, сидел здесь и разбирал старую прессу. Они с Женей сильно продвинулись, просмотрев всё за этот, прошлый и позапрошлый годы. Теперь в стопках остались газеты лишь трёх-пятилетнего периода, и Виктору стало совсем скучно. Вряд ли что-то из них могло стать столь же ярким, как обнаружение души в реке. И всё-таки какая же Женя сильная! почувствовать душу даже не на земле, а под водой. Вику кратко посмотрел на склонившуюся над столом подругу, и губы сами дрогнули в улыбке, которую он поспешил скрыть, вновь вернувшись к газетным страницам. Бумага пожелтела от времени и чуточку колола пальцы. Чернила местами смазались, но и текст, и картинки было легко разобрать. Вик в полглаза просматривал их, пока неожиданно не зацепился за фотографию девушки в траурной рамке. Он сам не понял, что привлекло его внимание. Может, макияж, делающий её похожей не то на енота, не то на панду. Так густо были подведены глаза, а может, одежда? Чёрная лента с черепушкой обхватывала шею. Короткая юбка открывала длинные ноги, а майка не скрывала плоский живот с красивым прессом. Девушка была похожа на рок-звезду — а рядом с ней стоял совершенно обычный, заурядный даже парень. Выделялся в нём только шрам на брови. «Трагическая смерть Ирины Колпаковой», — прочитал Вик и нахмурился. Судя по фотографии, она едва перешагнула порог в 19 лет. 13 мая скончалась Ирина Фёдоровна Колпакова, любимица и гордость университета, постоянно участница и победительница беговых марафонов и олимпиад. Слова соболезнования, список заслуг, комментарии друзей и близких. Все они промелькнули. Осталась лишь причина смерти. Инсульт. Жень. Виктор коснулся Жениного ботинка под своим столом, привлекая её внимание. «Глянь-ка!» Эй повернул газету так, чтобы ей было удобнее читать. Постучал ногтем по некрологу. Женя подняла голову, отрываясь от своих заметок. Потёрла уставшие глаза и посмотрела, куда он показывал. Читала она быстро, но Вик всё равно успел поймать момент, когда она дошла до обстоятельств гибели девушки. Брови чуть приподнялись, а потом между ними появилась складка. Инсульт в 19? Это же странно, выпалил Вик, едва женя закончила. Странно, ответила та задумчиво. Только не в 19, а в двадцать? Там дата рождения есть. — Невелика разница, — фыркнул Виктор. — Думаешь, стоит об этом случае указателям сообщить? — «М -м, Не уверена. Женя снова кинула взгляд на заметку, нахмурилась сильнее. Это можно было бы списать на сомнение из-за его вопроса, но Вику показалось, что причина в чём-то другом. «Тебя еще — Тебя что-то ещё смущает? — спросил он. Женя ещё раз перечитала «Некролог», потом тряхнула розовой чёлкой, вернула газету, заботливо повернув её, и всё-таки ответила. Фамилия её парня показалась знакомой. Дмитрий Лаптушев. Виктор видел это имя впервые. «Хм, да вроде раньше не слышал такой». Лёгкое пожатие плеч было ему ответом. Женя вновь вернулась к своим заметкам, а Вик в раздумьях провёл паскуля большим пальцами, только собрался всё-таки записать этот случай в отчёт для указателей, как зазвонил телефон. На экране высветилось «За Шейн». «В интернате?» — как обычно, без предисловий спросил Денис, стоило Виктору ответить. «Да, в библиотеке отчёты составляем». «Отлично. Через три минуты, чтоб был внизу. Практика». «А Женя?» Вик видел, как вспыхнули её глаза, когда позвонил Денис, и как старательно она скрывала надежду на то, что её тоже позовут на полевое задание. «Один! Но один!» В трубке раздались короткие гудки, и Вик с трудом удержался от того, чтобы не швырнуть телефон на стол. «Да сколько можно тебя запирать?» Возмущение искало выход, но что он мог сделать? Зашейн ясно дал понять, что ограничения не сняли, а спорить с ним бесполезно. Ничего. Голос Жени дрогнул. Она моргнула. Быстрым движением вытерла глаза, покрасневшие в уголках. Значит, так надо. Кому надо-то? Он не... Вик! Умоляющий тон словно окатил ледяной водой. Виктор осёкся на полусловие и тяжело, медленно выдохнул. Протянул руку и коснулся кончиками пальцев Жениной кисти. Мягкой, тёплой. «Хочешь, откажусь и не поеду?» — спросил он. «Конечно, нет». Другого ответа ожидать и не стоило. Если бы она и хотела, то вряд ли бы призналась в этом вот так запросто. «Тебе надо ехать». Кажется, Женя хотела сказать что-то ещё. Глаза её беспокойно блеснули, но она промолчала. «Хорошо». Вика осторожно погладила её ладонь, желая подбодрить. «Я напишу, как закончим». Дождавшись кивка и слабой улыбки, он, не прощаясь, поднялся и вышел из библиотеки. Уже на лестнице к нему присоединился Саня Лукин. Кивнул приветливо, поздоровался и молча пошёл рядом. В ждали седой указатель с вытянутым и суровым лицом, уже знакомый Виктору по нескольким выездам, Валентин Сергеевич. А рядом с ним — Марина Лютина и Игорь, чья фамилия была настолько простой и распространённой, что постоянно вылетала из памяти. «Всё с собой взяли!» Цепкий внимательный взгляд указателя ощупал каждого из окруживших его видящих. Саня и Игорь вытянули клинки из ножен. Марина выразительно похлопала себя по бедру. Вик кивнул. Он таскал своё оружие в рюкзаке и всё никак не мог сменить ножны на профессиональное. Так и ходил с теми, которые ему выдали в самый первый день в интернате, доставая и пристёгивая их только перед делом. Нужно было всего-то дойти до любого оружейного, показать ксиву, и ему бы оформили любые выбранные. Оплату провела бы бухгалтерия управления, но он откладывал это дело раз за разом. «Нужно всё-таки сходить», — в который раз подумал Вик, чуть отстав от группы, чтобы никто не увидел, как он достаёт клинок из рюкзака. «В этот раз точно». Коскинин! ну что ты там топчешься?» Не оборачиваясь, прикрикнул на него Валентин Сергеевич. И Виктор торопливо затянул ремешок на поясе, закинул рюкзак на плечо и, не застёгивая куртку, нырнул в метель. Из-за погоды на дорогах случилось столпотворение. Машины стояли длинными рядами, тянулись от светофора до светофора, едва тронувшись, тормозили. И Вика от такой болтанки взад-вперёд укачала. Желудок бунтовал, на лбу выступил пот. Хотелось выйти из авто прямо на проезжую часть. Всё равно скорость была такой низкой, что пеший обогнал бы. Но Виктор не двигался, только сжимал зубы и кулаки, пережидая особо острые приступы. Когда они наконец доехали и остановились, он буквально вывалился из машины, жадно вдохнул морозную свежесть пытаясь вытравить из лёгких вонь пропыленного и пробензиненного автосалона, и лишь придя в себя, огляделся. Валентин Сергеевич привёз их к какому-то гаражному кооперативу. За распахнутыми воротами тянулись длинные ряды металлических коробок. Будка охранника пустовала, щурила слепой тёмный глаз в снежную круговерть. «Отдышался?» — указатель сплюнул под ноги. «Отлично! Слушай сюда, молодёжь!» «Там...» — он ткнул пальцем себе за спину. «Среди гаражей нашлась переродившаяся гадина. По описанию медленная, тупая, но для гражданских опасная. Поэтому здесь вы будете охотиться и набираться опыта, а я подстрахую. Задача — прочесать гаражный массив по квадратам при обнаружении души, поставить карман. Сообщить мне координаты. Уничтожаю я, вы смотрите и страхуете». Всё понятно. Да. Хором ответили видевшие. Нет. Вик поёжился под прищуренным взглядом Валентина Сергеевича, но вопрос всё-таки задал. Как прочёсывать? Губы Марины насмешливо дрогнули. Она стрельнула глазками в Лукина, но тот не отреагировал. Коскинин. Ты же вроде не тупой. Студент вон целый, а такие вопросы задаёшь. Челюсть свело. Но Виктор продолжал спокойно смотреть на указателя, ожидая ответа. Он умел скрывать эмоции, умел держать лицо, и многолетняя практика не подвела его и в этот раз. Валентин Сергеевич ещё раз плюнул под ноги и пояснил. «Ну ладно, для таких как Коскинен. Идём перекрёстками. Я остаюсь ждать, вы уходите проверять проходы. Как только чувствуете душу, ставите карман и идёте ко мне». Дожидаемся остальных, выдвигаемся на ликвидацию, ликвидируем. Понял? Понял. С трудом, сохраняя спокойный тон, произнес Вик. Но с Денисом пришлось прерваться, чтобы вспомнить отчество за шейной. Игревичем, мы парами ходили. У меня таких поблажек не будет. Двинули. Марина кинула на Виктора насмешливый взгляд и первая шагнула за ворота. Сразу ушла налево затерявшись за снежной стеной. Саня Лукин нырнул вправо, а Вик, Игорь и Валентин Сергеевич миновали один ряд построек, прежде чем разойтись. Стоило свернуть с центральной дороги, как сразу стало темнее. Фонари здесь горели редко, один на пять гаражей, да и снег, похоже, почти не убирали. Или это уже нового намело? Виктор брёл проваливаясь едва ли не по колено и чувствуя, как противно сосёт под ложечкой. Он боялся. Страх ползал по ногам, сводил щиколотки резкими уколами боли, поднимался вверх, заставляя спину деревенеть, а руки, наоборот, становиться слабыми, неспособными удержать нож. Денис, когда забирал Вика на практику, и правда всегда разбивал видящих на пары или сам шёл с ним. С тех самых пор как понял, что почувствовать душу у подопечного не получается. Зашейн всегда старается дать максимум пользы и опыта, но не рискует попусту. учитывая особенности каждого, с кем работает, — мрачно подумал Виктор. Остановившись и оглядевшись. Он прошел уже с десяток гаражей, углубился в проулок так, что Валентина Сергеевича не было видно. Позади осталось только мельтешение огромных хлопьев, бесконечным потоком, не свергающихся с тёмного неба. Ни людей, ни душ. Лишь многоголосый шёпот снега со всех сторон. Пустота, но не безмолвие. Виктор вздохнул, откинул капюшон и снежинки, тут же нырнули под воротник. Заскользили ледяными капельками по шее. А Женя, наверное, уже закончила с нормой газеты и домой поехала. Будь он с ней, может, уговорил бы сходить в кофейню. Мысли о жене согрели и успокоили. Уж она-то бы точно среди этих гаражей от страха не дрожала. Вспомнилось, как сосредоточена она бывает на охоте, как мягко и в то же время уверенно движется, как поблескивают сталью серые глаза. Век тряхнул головой, погладил скрытый ножными клинок и пошёл быстрее внимательно ощупывая глазами пространство, стараясь не упустить ни одной мелочи, ни одного движения. «И у тебя пусто, Игорь!» Валентин Сергеевич хмыкнул, шмыгнул покрасневшим носом. Он повторял это уже в третий раз, только имя менялось. Марина, Александр, теперь вот Игорь. Видящие прочесывали ряд за рядом, но результата это не приносило. Век уже начало казаться что никакого переродка в кооперативе нет, если только он не остался позади, потому что Вик её не почувствовал. Сомнения царапались на задворках сознания, крепли с каждым пусто, но вслух о них говорить не хотелось. «Тогда идём дальше», — предсказуемо скомандовал указатель, и ребята снова разошлись. Игорь и Саня в левые проходы, а Марина и Виктор в правые. Здесь было то же, что и раньше. Редкие фонари, железные коробки гаражей, отличающиеся только цветом, и снег. Кажется, чем дольше они здесь бродили, тем гуще он становился. Валил буквально стеной, и разглядеть что-то в белом мельтешении можно было, разве что уткнувшись в это что-то носом. Вика уткнулся, сделал шаг вперед, и из хаоса снежинок проступил темный силуэт в полтора раза выше него самого. У обычных людей такого роста не бывает, их разделяло всего-то несколько шагов, и переродившийся среагировал быстрее, метнулся вперед, сгреб Виктора за куртку на груди и вздернул вверх. Но обожгла странная едкая вонь, смесь окислившегося металла и гари, ноги загребли пустоту, ни о каком кармане и спокойном отступлении речи уже не шло. Тупое оцепенение сковало тело. Вик хотел хотя бы закричать, позвать на помощь, но вместо крика из горла вырвался придушенный хрип. Переродок приблизил к его лицу свое, черное, с выжженными бровями и ресницами, покрытое волдырями, бесшумно принюхался и зашипел. Сгоревшие губы разошлись, обнажив крупные заостренные зубы. Представилось — как они впиваются прямо в шею, как яркая кровь смешивается с белым снегом и сходит на морозе паром, и эта жуткая картина придала сил. Виктор обрыкнулся, задергался, одновременно пытаясь достать из ножен клинок. Переродившийся встряхнул рукой, и Вик мотнулся, словно был тряпичной куклой, а не вполне себе спортивным парнем. Но зато... Наконец-то получилось подцепить нож. Сжав пальцы на рукояти покрепче, он полоснул удерживающую его тварь по руке, услышал яростное шипение, испытал мстительное удовольствие и рухнул в снег, не удержавшись на ногах. Лучшим решением было дать дёру, но быстро встать не получилось. К тому же упал он неудачно. Подвернув кисть, и вспышка острой боли лишила его... Единственного шанса на побег. Переродок времени не терял. Из пореза в снег капала густая темная кровь. Но он об этом не беспокоился, сосредоточившись на Викторе. Теперь монстр вел себя осторожнее, уворачиваясь от взмахов ножа, выматывал, не давая Вику не то что подняться, даже перевести дух. Приходилось крутиться в снегу, словно безумный волчок, Спинаться, размахивать ужасно коротким клинком и надеяться, что видящие и Валентин Сергеевич придут на помощь. Но они не торопились. Пот заливал глаза, куртка задралась и оказалась разодрана в нескольких местах. Под нее забивался снег и тайл, холодя разгорячённое тело. Джинсы на правой ноге, чуть ниже колена, вместе с кожей растекли когти и Вик чувствовал, как кровь пропитывает ткань, но уже не чувствовал боли. Он плохо различал, что происходит, отбивался практически вслепую, и сердце колотилось все быстрее, разгоняя страх по венам. «Как глупо я умру! Как глупо я умру! Как глупо я умру! Как глупо я умру!» Со всех сторон подступала темнота, затапливая сознание. «Сколько прошло времени...» Сколько длилась эта схватка? Он не знал. И ему казалось, что вечность не меньше. Неожиданно нога вместо пустоты встретила что-то твёрдое. Виктор так удивился, что едва не упустил и этот момент. Но нечто, инстинкты, рефлексы, что бивали в него в интернате, сработало. Едва ли понимая, что делает, он изогнулся, Рывком бросая тело вперед, обхватил левой рукой ногу переродившегося, прижался к ней, а правой ударил в пах, погружая нож в бедренную артерию. По телу монстра прошла дрожь. Впервые он не зашипел, а коротко свирепо взвыл. Когтистые лапы сгребли Вика за плечи, разрывая куртку вместе с рубашкой и плотью. Но поднять не успели. Переродок рассыпался серым пеплом, оставив в воздухе привкус гари. Виктор снова рухнул в снег. Разгоряченного, потного лица коснулся холод. Темнота отступала. Он перевернулся на спину, и низкое небо закачалось над ним, задрожало в отраженном свете редких тускло-белых фонарей. Как все-таки странно. Уязвимые точки чудовищ — почти всегда такие же, как и у обычных людей. Это потому, что когда-то они были ими, обычными людьми, жили свою жизнь, ходили на работу или учебу, радовались успехам, грустили из-за глупостей, влюблялись и ссорились и умирали. Мысли Вика поплыли, он с трудом сел, тряхнул мокрой головой. Все тело ныло, раны налились, горячечным жаром, и пульсировали. Ему нужна была помощь. А еще ему нужен был учитель, кто-то, кто научит его чувствовать души, потому что второй такой схватки он может и не пережить. И если в интернате ему никто помочь не может, ни преподаватели, ни наставники из управления, он попросит ту, лучше которой нет никого. Вик поднялся и, не убирая нож, побрел назад к Валентину Сергеевичу и ребятам-видящим. Схватка с переродившимся, по ощущениям растянувшаяся на пару бесконечностей, на деле не заняла и пяти минут. Я слышала, Денис чуть ли не в драку с Валентином полез, когда узнал, что случилось. Они сидели в столовой универа, затем с самым столиком в углу, рядом с окном. Сегодня возле него витал лёгкий, но гадкий запах хлорки, и Женя, нет-нет, доморщила да нос. Самвик к нему уже удивительно быстро претерпелся, наверное, потому что держал перед собой бумажный стаканчик с горько-кислым и невкусным, но ароматным кофе. Вокруг гомонились студенты, разговаривали, смеялись. За соседним столиком парнишка умолял девчонок дать ему конспект, а те только хихикали. Здесь, в этом кипящем студенческом водовороте, Особенно остро ощущалось, насколько далека стала обычная жизнь. Но и тут, и среди видящих Женя была рядом. Уголки губ дрогнули в легкой улыбке, когда он подумал об этом. После схватки с душой в гаражном кооперативе прошло три дня, два из которых выпали на заслуженный больничный. Увидеться не получилось, и теперь Вик украдко любовался тем, как блестят, нежно-розовые пряди, в которых запутались солнечные лучи, как играет на чеках лёгкий румянец. Женя оживала, восстанавливалась, и в этом была и его заслуга. Она вновь начала красить волосы, стала лучше питаться, чаще улыбалась, снова ходила не только в чёрном, вернувшись к объёмным тёмно-бортовым свитерам и белым лонгсливам. — Что-то не так? Ты так смотришь? «Не, не, всё норм!» Вик смущенно закашлялся, едва не расплескав кофе. Женя сузила глаза, чуть поджав губы. Некоторое время посверлила его взглядом, будто бы пытаясь поймать на вранье. Но потом расслабилась и откинулась на спинку стула, вернувшись к интересующей теме. «Как мог Валентин отправить тебя одного? И почему никто не...» «Мы с Денисом не особо распространяемся о том, что я от души не чувствую», — перебил её Виктор негромко. «Никто и не знал. Мы же всегда на практике с ним попадали, а тут... у него в своём районе вызов был. И вышло, что вышло». Женя отвернулась к окну, за которым искрился под белым зимним солнцем снег, мерцал в воздухе осыпающейся иней. «За Шейн тоже хорош». Её пальцы сжались на стаканчике с чаем. «Он не пустил меня с тобой. Знал, что я могла бы тебя подстраховать и не пустил». Вик только вздохнул. С Денисом он уже поговорил и даже получил извинения, вот только... Денис хотел как лучше. Договорился, что никто не отпустит Виктора одного. Валентин Сергеевич должен был пойти с ним, но на расстоянии, и вмешаться, если что-то пойдёт не по плану. Кто же знал, что план провалился ещё в самом начале, потому что Валентин Сергеевич плевать хотел на просьбы Дениса. Он как лучше хотел. Думал, может, мой дар блокирует другие видящие. Такое случалось. Вик пожал плечами, как бы говоря, «Ну что ты переживаешь? Всё ж хорошо». Но Женя только сильнее разозлилась. «Ты его ещё и оправдываешь?» «Он сделал, что мог». Слова прозвучали слишком жёстко, и Женя тут же насупилась, опустила взгляд в чай, за что Виктору стало неловко. «Ну правда!» Ответом послужило молчание. Что с этим делать, было неясно. Продолжить разговор? Дождаться, пока она остынет и заговорит сама? Перемены всё-таки не резиновые, а у Вика были планы, которые обязательно стоило обсудить. Он отхлебнул кофе... Чуть скривился, когда кислая горечь обожгла язык и произнёс. «Мне нужна твоя помощь!» Из-под длинной розовой чёлки блеснул заинтересованный взгляд, и Вик не смог сдержать лёгкой улыбки. «Во-первых, мне нужно выбрать нормальные ножны, а то мои казенные неудобные!» Жанни кивнула. «А во-вторых, Виктор думал, что озвучить эту просьбу будет легко. Научи меня чувствовать души!» Всего пять слов, шесть, если добавить, пожалуйста. Но на деле, словно мутный ил на дне озера, всколыхнулись, закружились сомнения, что доливали его все три дня с той практики, и главное из них. Если у указателя не получается, то чем тебе помогу я? Вик буквально слышал Женин голос в своей голове, задающий этот вопрос, и ответа у него не было. Я. Начал он. Сбился, выдохнул, стараясь не смотреть на Женю. Она ждала. «Научи меня чувствовать души, пожалуйста». Кажется, даже студенты вокруг стали гомонить тише. Хотя это, конечно, было не так. Просто сердце забилось чаще и в ушах зашумело от волнения в ожидании ее решения. «Я, конечно, помогу тебе». Постараюсь, но не уверена, что у меня получится. Груз сомнений и страхов съехал с плеч, как снег с крыши весной, и разбился. Вик пропустил мимо ушей Женина «но» и широко улыбнулся. «Когда начнём?» «Сначала поменяем нужное». Слегка ошарашенная его энтузиазмом отозвалась Женя. Её пальцы потянулись к кончику косы и принялись его закручивать. «Можем сегодня за ними сходить, и...» Она нахмурилась, размышляя над чем-то. «Мне нужно подумать над тем, где именно мы будем тебя учить». «Договорились. У тебя сколько пар?» «Четыре. Четвёртая физра». Женя вздохнула. «Фу. У меня три». Виктор хитро прищурился, но вслух ничего предложить не успел. «Не буду я прогуливать!» — отрезала она, подкрепив своё восклицание взмахом руки. Вик примирительно показал ей ладони. Тогда, после четвёртой пары у гардероба. Почему-то каждый раз, когда приходилось ждать Женю, он волновался. Вот и сейчас. Забрав куртку у замученной за день тёть Маши, Виктор устроился на диванчике в углу и принялся нервно поглядывать на часы. Хотя пара даже не успела закончиться. До звонка оставалось две минуты. Надо было номерок взять у Жени. Сейчас бы обе куртки забрал. И обошлось бы без очередей. Скользнула умная мысль, заставив поморщиться, ведь время уже ушло. Пробежала минута, другая. Резкая трель звонка выпустила студентов из аудитории. И теперь взгляд Вика притягивал коридор, ведущий от спортзала и раздевалок. Женя появилась, когда в гардеробу выстроилась очередь. Она посмотрела на неё, потом огляделась, заметила Виктора и направилась к нему. «Надо было тебе номерок отдать». Плюхнувшись рядом и вытянув ноги, озвучила его недавние мысли с Жене. «Теперь минут двадцать ещё не рассосутся». Она поморщилась и достала телефон. На заблокированном экране отобразилось непрочитанное уведомление о сообщении в мессенджере и пропущенный звонок. Женя смахнула оба, не глядя. «Вроде ж мама была, нет?» недоумённо произнёс Вик. «Была». Тон ответа ясно давал понять, что эта тема закрыта. Отношения Жени и родители оставались запретной территорией в их разговорах, сколько он ни пытался узнать о них побольше. Кем работает мама, кем работает папа, где они живут — Знают ли о том, что их дочь, будущий указатель в курсе ли о сложностях, которые ей пришлось пережить? Вик мысленно скривился. Ничего себе сложности, конечно. Охотно вспоминала Женя только Гришу, а родителям доставались скупые, к тому же резкие комментарии, из которых получилось сделать всего один вывод. Их отношения близкими не назвать. Где-то в самом уголке сознания заскреблась злая, ревнивая мысль. Лучше бы о живых думала, чем о мертвеце. Но Виктор раздавил её, как гадкого жука. У него была хорошая, любящая семья, но не всем так везло, как ему. «Не хочешь перед оружейным перекусить зайти?» «Лучше после», — отозвалась Женя, чуть хмуря брови в задумчивости и наблюдая за тем, как редеет очередь. Когда в ней осталось всего пара человек, Вик протянул ладонь. «Давай номерок» схожу за твоей курткой». «Да я и сама могу». Виктор вздохнул, с трудом удержавшись от того, чтобы закатить глаза. Иногда Женя бывала удивительно слепой, наивной. Другая девчонка давно бы уже смекнула, как и что, но Женя... «Позволь за тобой поухаживать». Терпеливо, удерживая руку протянутой, сказал он, и в ладонь, наконец, опустился пластиковый кружок с цифрой 56. Теплый и слегка влажный номерок. Почему-то заставил сердце биться чаще. Хотелось не выпускать его подольше, и тетя Маша понимающе улыбнулась, когда Вик с задержкой разжал пальцы. Улица встретила морозцем, поднявшимся ветром и склонившимся над горизонтом солнцем, плескающимся в расплавленной бронзе окон. Холодный воздух проникал в легкие, и по телу, даже Защищенному курткой, толстовкой и джинсами бежали мурашки, заставляя ёжиться. Виктор натянул капюшон поглубже, подавил желание поправить Женину шапку и пошёл вперёд. Женя пристроилась чуть позади и справа. Ехали молча. Она смотрела в окно, на проплывающие мимо дома, людей, яркие вывески, а он на неё прав был за Шейн, когда решил, что ей не помешает сходить на похороны. Женя оживала. Снова начала улыбаться и больше не пряталась так яростно от мира, но иногда её глаза краснели от слёз, всё чаще не выплаканных, а на лице появлялось выражение тщательно сдерживаемой боли. В такие моменты она прижимала ладонь к груди, прямо как сейчас. Всё хорошо? В наполненном шумом внутри трамвая Стоило бы говорить громче, но Женя услышала. Повернулась к нему, глядя снизу вверх, быстро вытерла ладони и уголки глаз. «Нормально, просто...» Гриша вспомнила, — подумал Вик, и тотчас услышал эти слова, произнесённые вслух. Был ли хоть день, хоть час, когда она не думала о нём? Наверное, нет. Это бесило, и от этих чувств в желудке начинал сжечься стыд. Виктору хватало одной мысли о том, как Женя страдает, чтобы начать злиться. И иногда он не понимал на кого — на бедную, измученную девчонку или на умершего сто лет назад парнишку, который спас их обоих ценой своей жизни. «Где вы с ним познакомились?» — неожиданно для себя самого спросил он. Трамвайный колокольчик тихо тренькнул, двери открылись, и Вик глянул на табло, где горело название остановки. Выходить через одну. «М?» Женя удивлённо приподняла брови, потом нахмурилась, закусив губу и переживая приступ боли. Боли, вызванные его вопросом. Виктор хотел было извиниться, но она ответила. «Не очень далеко отсюда, кстати. На электричке пару часов. Маленький такой город, что не здание, памятник архитектуры или музей. Мы туда в отпуск ездили с родителями ещё до того, как они на пенсию вышли. «А что?» «Всё ещё хочу, чтобы ты... мы... чтобы мы попрощались с ним». Озарение пришло неожиданно. Да, Вик не знал Гришу так, как знала его Женя. Они не были друзьями, не провели вместе 12 или 13 лет, но их знакомство перевернуло Виктору жизнь. И кто знает, может, с прощанием уйдут и кошмары. «Я уже предлагал, я знаю, я... Наша остановка!» Перебила его Женя и первая пошла к выходу, уже на улице сказав, «Я подумаю, честно, подумаю». Вик кивнул. А что ему оставалось делать? «Я знаю, как нам охотиться». Она так и сказала. «Охотиться. Не учиться. Не тренироваться. Охотиться». Это был очередной вечер в библиотеке. Вик, освобождённый от тренировок после травм на практике, теперь проводил время там и уже начал задаваться вопросом, хватит ли им газет до каникул. И хотя ему нравилось в уютном полумраке, в котором к запаху пыли примешивался тонкий земляничный аромат духов, Спустя пару вечеров он заскучал по бурлящей активности спортзала. «И как же?» «И ещё я подумала над твоим предложением». Не поднимая глаз от раскрытой на колонке криминала газеты и будто бы не слыша его вопроса, сказала Женя. Вик вопросительно изогнул бровь, ожидая продолжения, но она не торопилась. Прислушивалась, хотя они давно сидели здесь совсем одни, не учеников интерната, Ни Натальи Аркадьевны. Наконец, удостоверившись, что их никто не подслушает, Женя произнесла. «Здесь нам никто не даст спокойно искать переродков. Указателей в городе достаточно, чтобы патрулировать все участки. Если полезем, то даже на окраинах обязательно на кого-нибудь наткнёмся. Уверена, Денис такого самоуправства не одобрит». Её губы чуть дрогнули в улыбке. На взгляд... Оставался сосредоточенным и немножечко даже злым. Вик понимал, почему. Она хотела охотиться, а ей не давали. Заперли в библиотеке. Лишили одной из лучших видящих интерната возможности практиковаться и не говорили, когда это закончится. Вряд ли, конечно, для того, чтобы поиздеваться. Они оба знали, что Денис заботился и берег каждого, но Женя устала ждать и готова была действовать. Её решимость даже несколько смутила Виктора, поколебала уверенность в правильности выбранного пути. «Это точно», — согласился он негромко. «Тогда стоит ли? Боишься?» Женя прищурилась, чуть вздёрнула нос. «И почему, когда речь заходила об охоте, она становилась такой... такой... дерзкой?» «Хэ, вот ещё!» «Ну а чего тогда?» Она тряхнула головой, отбрасывая с глаз отросшие прятки. «В общем, нам нужно будет выезжать куда-нибудь за пределы города». Потому как надломленно прозвучал её голос, Виктор понял, что она задумала, и не ошибся. «Поедем в тот, где раньше стоял дом Гриши. Заодно найдём хоть что-нибудь о нём и месте его захоронения» если оно вообще есть. Почему его может не быть? Вик отложил газету и потянулся. Спина затекла от долгой неподвижности, хотелось встать и пройтись, а то и потренироваться в зале. Но слабая боль в плечах подсказывала, освободили от нагрузок его не зря. Хотя указатели с такими лёгкими травмами на следующее дежурство выходили. Гриша говорил, что его тело так и не нашли. Женя немного помолчала, наверное, вновь вспоминая тот разговор. И если это так, то могилы может и не быть. Вик пожал плечами, не желая спорить. Слишком мало он знал о призраке, чтобы сомневаться в словах Жени вслух. Но и известного хватало, чтобы прийти к другим выводам. Мальчик Вунтеркинд, выступление которого съезжалось знать, сын богатого дворянина, наследник Огромного состояния и, наконец, сирота, убитый собственной мачехой. Вик был уверен, что стоит только покопаться в архивах, как что-нибудь да найдётся, но решил пока помолчать. Сначала нужно было добраться до городка, а там уже ориентироваться по ситуации. «Когда поедем?» «Давай в субботу. У меня пар нет». «У меня вторая, но я... Не нужно прогуливать». Женя покачала головой. «Лишнее внимание, хоть деканаты, хоть ФСУ нам ни к чему. Поедем после пар». На то мы порешили, а сбыться планом было не суждено. Сначала заболела Женя, не то простыла, не то подцепила какой-то вирус. И Виктору пришлось за ней присматривать. Он носил ей продукты и лекарства, готовил куриный бульон по маминому рецепту, заваривал чай нарезал лимон и не забывал размешать в большой кружке сахар. Мерил температуру и наблюдал, как Женя мечется в горячечном сне, успокаиваясь только если он делал ей холодный компресс. А стоило Жене окрепнуть, как на больничной с теми же симптомами ушел уже сам Вик, и пришлось снова отложить поездку. Женя писала ему каждый день, но не приходила. Он не хотел, тем более, что за ним присматривала мама. Она хлопотала так, словно Виктору было не двадцать, а двенадцать. И это здорово утомляло. Хотелось спокойно отоспаться, не слыша раз в час сквозь дрему, как скрипит дверь и шуршат по паркету маминой тапочки. И всё-таки Вик ценил мамину заботу, потому что знал, что так повезло не всем. Ребята, видящие из интерната, болели в лазарете, лишённые внимания родных, а Женя осталась бы совсем одна если бы не сам Вик. Так и получилось, что пока все выздоровели, пока закончилась рабочая неделя и пришла суббота, наступил март. В скверике перед маленьким вокзалом, откуда ходили электрички до нужного им города, пахло мазутом, пирожками и весной. Погода, словно знаменуя конец зимы, отменила морозы и выпустила на улицу плюсовую температуру. Пока всего-то три градуса — но и их хватило, чтобы в воздухе разлился аромат талого снега и мокрой коры. Вик вдыхал его полной грудью и наслаждался, но к наслаждению примешивалась горчинка опыта. До настоящей весны и настоящего тепла оставалось ещё месяца полтора, если не два. Под ногами басовитый урча крутились голуби, искали крошки и семечки, а редкие солнечные лучи, вырываясь из-за туч, расцвечивали их перья радужными переливами. Виктор наблюдал за ними, раздумывая, не купить ли в ближайшем ларьке какую-нибудь дешёвую булку, чтобы угостить птиц. Хотелось сделать что-то доброе, чем-то занять себя, потому что в животе разливалась тяжестью тревога. Они и Женя не виделись недели полторы, и Вик боялся, сам не зная чего. Может того, что связывающая их нить ослабла, может того, что Женя вновь провалилась в боль и воспоминания, а может и её обиды на то, что он не мог быть с ней, пока болел. Но когда она появилась из подземного перехода и улыбнулась, заметив его, причём открыто и искренне, тревога растаяла. «Чего без шапки?» — спросил Вик глядя на живописно растрёпанный пучок на Жениной макушке. Такая прическа нравилась ему больше косы, шея с ней казалась как-то изящнее и тоньше, даже беззащитнее. Он протянул руку и поправил Жене шарф, чувствуя, как дрожат от волнения пальцы. «Тепло же!» — она слегка пожала плечами. «Нож взял?» Вик похлопал себя по поясу. Теперь он всегда, куда бы ни шёл, пристёгивал новые ножны. И надо признаться, Женя знала, что советовать. Так носить клинок и правда оказалось удобнее. Иногда Вик даже забывал, что вооружён. Но мы же вроде собирались только осмотреться и попробовать узнать, что стало с телом Гриши. Указатель должен быть всегда готов к встрече с переродившейся. С усмешкой процитировала Женя: "Один из важнейших принципов указателей" и направилась Крезным дверям вокзала. Билеты они взяли в автомате, решив не стоять в очереди к кассе и сразу вышли на перрон. Электричка прибывала по расписанию через 8 минут, и за это время на платформе столпилось немало людей. Забравшись в вагон, одними из первых Вик и Женя устроились у окна друг напротив друга. Сначала обсуждали всякие глупости, пары, предметы. Виктор... Рассказывала о вчерашних играх, а Женя внимательно его слушала. Это заставляло сердце биться чаще, то, что она ловила каждое его слово, то, что глаза её при этом блестели, то, что она смеялась шутком и хмурилась на напряжённых моментах. На самом деле, Вика в разговорах редко игнорировали, но он всегда ощущал, что собеседник так или иначе сосредоточен на себе. А Жене такого чувства не возникало. Она его слушала. И слышала. И разделяла с ним эмоции. Виктор хотел бы ответить ей тем же, но открываться даже в мелочах она не спешила. И когда его собственные истории иссякли, между ними повисло молчание. Электричка неслась через заснеженные поля, те сменялись черными голыми рощицами, Иногда за окном мелькали безлюдные полустанки. Мерный стук колёс, негромкий шум разговоров убаюкивали, но стекло холодило висок и не давало уснуть. Вик наблюдал за Женей и пытался найти новую тему для разговора. У него всё не получалось, а потом она произнесла. «Знаешь, мне всегда нравились поезда, а Грише — нет. Не знаю, почему. Может, его раздражали люди в вагоне, и тем более в купе. А может, причина нелюбви крылась в чём-то другом? Когда маме на службе предложили для меня путёвку на море, я отказалась, потому что нужно было ехать поездом несколько дней, а мне не хотелось, чтобы Гриша страдал. Женя повела плечами, на миг прикрыла глаза и продолжила. Я и подумать не могла, что он страдал постоянно. «С чего ты взяла?» Поднял брови Вик. Она перевела взгляд в окно, не торопясь отвечать. Колёса поезда отбивали торопливый такт, небо полнилось тяжёлыми облаками, не успевшими пока добежать до города, и почему-то казалось, что лучшим решением будет сесть рядом с Женей, обнять её, поделиться с ней теплом. Виктор даже дрогнул, собираясь последовать за этим желанием, но не успел. Женя поёрзала, Закинула ногу на ногу, поставила на колени рюкзак, который до этого лежал рядом. «Помнишь того призрака, тело которого вытащили из воды?» — спросила она, и век кивнул. Он ведь переживал момент своей смерти, без паузы, без остановки, испытывал боль. Чувствовал, как лёгкие разрываются от воды и без кислорода. Бесконечная пытка. «Получается, и Гриша нет», — перебил её Виктор и тут же смягчил голос. «Точнее, не обязательно. Ты, наверное, пропустил эти занятия, но нам рассказывали, что не все призраки застревают в моменте смерти. Точнее, не все продолжают чувствовать его физически. Ведь у них больше нет тела. И бывает так, что болевые ощущения не сохраняются или теряют остроту. Иногда, конечно... Бывает и наоборот, с течением времени они её обретают и сводят призрака с ума, превращая его в монстра. Но тут как повезёт. Или не повезёт. «Правда?» — взгляд Жени прояснился. «Ага», — Вик улыбнулся и, помедлив, погладил её по руке. «Занятия иногда бывают полезны». «Я подумаю над тем, чтобы пересмотреть своё к ним отношение», — улыбнулась Женя в ответ, но тут же помрачнела. «Если меня снова допустят до практики?» «Да допустят! Особенно, если газеты кончатся!» Ребята переглянулись и засмеялись. И это был радостный, чистый смех, больше, чем что-либо другое, говорившее о близости и взаимопонимании. Электричка начала замедлять ход. Едва с обеих сторон путей потянулись дома. Сначала низкие и большие, похожие на заброшенные склады. А потом поухоженнее и поновее. Вокзал сочетал в себе несочетаемое. Вик с интересом рассматривал лепнину в хлопьях облупившейся краски, под которой друг к другу лепились полуларьки, полумагазинчики с газетами, продуктами и сигаретами. На полу сохранилась мозаичная плитка, Расходящиеся круги коричневого, белого и песочного цветов наверняка образовывали какой-то орнамент, но рассмотреть его не получалось из-за нескольких рядов дешёвых пластиковых лавок, грубо прикрученных к полу. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила Женя. Её внутреннее убранство вокзала не интересовало. Она едва кинула его взглядом, сразу найдя указатели выхода. — Нет. Вик подобрался. Указатели никогда не задавали подобных вопросов зря. Это он усвоил крепко. Людей вокруг было не очень много. Статцы школьников, под предводительством двух усталых женщин, изучающих табло прибытия и отбытия, мужчина на лавке, уже успевший купить пиво и принять на грудь, женщина с двумя объёмными клетчатыми сумками, охранники и... Сухонький старикан в углу. Женя проследила за взглядом Виктора, кивнула. Фантом. Старикан стоял в углу у кофейного автомата, одетый в полушубок, валенки и шапку-ушанку. Увидеть его Вик летом, сразу понял бы, что дело нечисто. Но сейчас зима кончилась, разве что по календарю. Ничего необычного в одежде души не было. Не почувствовал? Нет. Врать не имело смысла. Женя слегка сдвинула брови, вздохнув, и отвернулась от старика. Они вышли на улицу. Ветер тут же бросил в лицо запахи мокрого снега, выхлопных газов и булочек из ближайшей пекарни. Солнце уже не выглядывало из облаков, полностью скрывшись за серой пеленой. И город казался бесцветным и неприветливым. Вик бывал здесь как-то. Дворец-музей, окружённый парком, являлся обязательной программой школьных экскурсий. Но тогда стояло самое начало сентября, тёплое, солнечное. Дорожки ложились в тени от ещё зелёных деревьев, в клумбах пушились огненные бархатцы, а на площади продавали сливочное, очень вкусное мороженое. Виктор помнил, как оно стекало по пальцам одноклассницы Иринки. Она лукаво улыбалась и медленно слезывала белые капли. «Сможешь найти место, где встретила Гришу?» Воспоминания, конечно, были приятными, но в реальности, пусть и по-мартовски невыразительной, рядом стояла Женя. «Да, я глянула, как доехать отсюда. Нам на автобус. Остановка через дорогу». Тротуары чистили плохо, Дорожки превратились в тропинки, по которым приходилось идти друг за другом, но снег давно не выпадал, успев слежаться в плотную, хоть и скользкую массу. Вик шёл за Женей, иногда поглядывая по сторонам. «Да, зимой тут делать точно нечего», — решил он. «Наверное, это была общая боль всех маленьких городов. И почему Женя решила, что здесь можно охотиться?» «Думаешь, тут правда есть шанс научить меня?» Высказал он вслух свои опасения. Женя что-то ответила, но разобрать не получилось, потому что слова прозвучали тихо и невнятно. «Сейчас до остановки дойдём, скажешь?» «Почему не должно?» Остановки, кстати, мало чем отличались от тех, что были в городах побольше. Такие же поликарбонатные, металлические и заклеенные объявлениями. Ну. Вик пожал плечами. «Не знаю. Городок-то маленький». «Вот именно. На такие указатели обычно не выделяют. Большим нужнее, но люди-то умирают везде и перерождаются тоже. Если опасная душа появляется и начинает убивать, то управление сразу присылает специалистов», — возразил он, на что Женя только фыркнула. «Переродки бывают разные, ты знаешь». Мы с Гришей находили их даже там, где за указателями закреплены участки патрулирования. Иногда души охотятся не на людей, а на животных, и ведут себя очень скрытно. А иногда им достаточно одной жертвы, чтобы окуклиться где-нибудь на заброшке на пару месяцев. — Так что мы поищем, и ты потренируешься. Если только ты не... — Да не струсил я! — вспылил Вик. Женя улыбнулась. Её светлые глаза... Хитро сверкнули, и в груди у Вика завязался тугой узел. Она становилась очень красивой, когда позволяла себе больше неправильности. Виктор вспомнил, какой скрытной и осторожной она была, когда они только познакомились. Интересно, это из-за Гриши? Она боялась, что его уничтожат, или она боялась самого Гриши? «У тебя очень странный взгляд сейчас», — Женя поежилась. В ее глазах появилась настороженность. «Да просто про Гришу подумал. Ты его боялась когда-нибудь?» Однажды, век тогда ещё учился в школе, девочка из параллели задала ему какой-то очень простой вопрос в духе «Сколько будет два плюс два?» И он ответил неправильно. Ни вопроса, ни ответа, ни даже имени этой девочки Виктор уже не помнил, зато помнил её взгляд так смотрит на человека, сморозившего абсолютнейшую глупость. И сейчас так на него смотрела Женя. «Нет, конечно», — возмутилась она и покачала головой, двинувшись дальше. Дорога до нужного места заняла не более десяти минут и 4 остановок. Дольше автобус ждали. Весной или летом, да и в тёплый осенний день можно было бы и прогуляться, разглядывая дома, когда-то принадлежавшие знати. Красивые, благородно потемневшие, они притягивали взгляд. На них хотелось смотреть, подмечая детали. Здесь, над входной дверью, смеялась каменная маска. Тут грозно щерилась голова льва. Архитекторы украшали окна рамками с орнаментом, помещали на фасады полустатуи и, казалось, пытались перещеголять друг друга. Дом Гриши тоже был из таких красивых. Ого, присвистнул Вик. Трехэтажный особняк впечатлял. Он прятался, закованный оградой. Ко входу из-за двукрылой лестницы, скорее подходившему маленькому дворцу, вела аллея. Голые темные ветви тянулись к небу, и понять, что это за деревья, Виктор не мог. Над входной дверью, среди каменных лент и венков, Переплетаясь с ними, красовался вензель К.Е. Когда я была здесь в последний раз, всё выглядело куда печальнее. Женя пыталась казаться невозмутимой, но глаза её выдавали. Она жадно оглядывала дом, каждое окошко, каждый кирпичик, чуть ли не каждую трещинку фасада. Тогда даже ограды не было. Я пролезла внутрь через подвальное окошко. Она указала на то, что было слева от ступеней а потом провалилась. Кажется, на кухню или куда-то ниже. «Пойдём?» Женя вскинула на Виктора непонимающий взгляд, и он кивнул на табличку «Дом-музей. Усадьба промышленника Казанкова». Ниже значились часы работы. Они могли войти в особняк, купить билеты и осмотреться. Может даже узнать о доме и о его бывших обитателях что-то интересное. Но Женя колебалась. Нерешительно переступалась с ноги на ногу, мяла пальцы, кусала губы, будто бы боялась снова оказаться внутри. И тогда Вик решил за нее. Ну же! Он взял ее за руку, первым переступил границу, отделяющую улицу от сада, и пошел вперед, по расчищенной и посыпанной острыми мелкими камешками дорожки. Женя молча шла за ним. Она не сопротивлялась и не отставала. Но Вик чувствовал, какая холодная и влажная у нее ладошка. Волновалась. Наконец, скрипучий гравий остался позади. Они миновали изящно изогнувшуюся лестницу, и Виктор толкнул толстую деревянную дверь, украшенную резьбой. Их встретил удивительно светлый холл, пожалуй, даже красивый, хотя кабинка билетёра, собранная из пластика и стекла, ему совсем не шла. Так и народно она смотрелась среди плитки лепнины и роскошества дворянского гнезда. Два студенческих, пожалуйста. Я могла сама за себя заплатить, произнесла Женя, когда они отошли. И Вик протянул ей ещё тёплый и пахнущий краской билет. Неудовольствия в её голосе не было, скорее недоумение. Конечно, могла, но мне нравится делать это за тебя как и смотреть на то, как мило ты смущаешься. Конечно, говорить это вслух не стоило, поэтому Виктор улыбнулся так, как всегда улыбался девушкам, желая их расположить, но эффект получился неожиданным. — Ты знаешь, что эта твоя улыбочка выглядит неприятно? — В смысле? Это почему? стрелки указателя показывали, что для осмотра экспозиции нужно подняться на второй этаж но перед этим стоило раздеться и надеть бахилы. Гардероб находился справа от кабинки билетёра. Женя протянула Вику куртку, оставшись в толстовке, которая вполне успешно скрывала клинок. «Она неискренняя. Знаешь, будто бы ты пытаешься мне понравиться, потому что тебе от меня что-то надо». С этой точки зрения Виктор на свой приём никогда раньше не смотрел, да и нужды не возникало. Обоятельные улыбки работали без осечек, заставляя девичье сердце таять. И позволяя ему добиваться своего. «Хм», — произнёс он, убирая протянутый гардеробщица и общий номерок в карман. «Тогда больше не буду так тебе улыбаться». Женя покачала головой и первая начала подниматься по укрытой красным ковром лестнице. Она почти не осматривалась, в отличие от самого Вика. Ему было интересно, как жили в этом доме, как жил Гриша. Но обстановка почти не отличалась от других музеев, воспроизводивших прежние жилые интерьеры. Пожалуй, даже была беднее. Зато пахло так же, пылью и чем-то сладковато казенным. Добрый день! На встречу им поднялась женщина в темной юбке и светлой блузке. С приколотом груди бейджиком. Работницы музея. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась Женя, а Вик кивнул. Повисла пауза. Сотрудница загораживала вход в комнату и освобождать его не торопилась, а ребята не могли её обойти, замерев на пороге. «Билеты предъявите, пожалуйста!» Когда ситуация стала совсем уж неловкой, холодно произнесла женщина. «О, извините!» Вик показал ей билет. «Теперь всё в порядке?» Сотрудница молча посторонилась. Женя проскользнула мимо неё и замерла. Хотя ничего необычного в комнате не было, высокие окна, конечно, впечатляли. Свет падал сквозь них, разбиваясь на квадраты, скользя по начищенному до блеска паркетному полу. Но вряд ли в них крылось что-то ошеломляющее. В центре комнаты у дальней стены стоял белый рояль. Вик заметил, как пальцы Жени дрогнули. «На нём играл, да?» Подойдя ближе и, встав за её плечом, негромко спросил он. Женя обернулась, в глазах её блестели слёзы, готовые вот-вот прочертить мокрые дорожки по щекам. «Если вы о Григории Евгеньевиче Казанкове, то да». Сотрудница музея, кажется, обладала кошачьим слухом, Другого объяснения тому, что она услышала его вопрос, у Виктора не было. «Удивительно талантливый был ребёнок. Ему такое будущее пророчили». «Правда?» Виктор развернулся к женщине, хотя куда больше ему хотелось последовать за Женей, пошедшей вперёд по проходу между ровными рядами стульев с вычурными спинками, гнутыми ножками и пухлыми сиденьями. «Именно!» Важно кивнула сотрудница, её взгляд впился в Женину спину. «Инструмент трогать не вздумайте», — бросила она и вернулась к разговору с Виком, явно польщенная его серьёзно внимательным видом самого заинтересованного слушателя. «Григорий Евгеньевич, сын Евгения Устимовича, был настоящим алмазом музыки. Он начал играть в четыре, а в пять уже проявил талант композитора. К сожалению...» Его мать рано умерла, а отца он потерял в 13, оставшись мачехой. Но она прикладывала все усилия, чтобы мальчик получил признание своего таланта. Она била его. Женя остановилась перед роялем. Вик не видел её лица, но голос звучал тихо и надломленно. А потом убила. Когда он не мог сыграть 23 сонату фа минор. Что за глупости? От возмущения у женщины даже задрожали щёки. «Григорий Евгеньевича и Алевтина Васильевна убили низве... Простите!» — прервал её Вик. «А музей что, посвящён Гриш... Григорию?» Ему не хотелось, чтобы Женя встревала в перепалку с явно увлечённой сотрудницей музея. «Что? Нет. Здание? Памятник архитектурного наследия. Всё-таки старый дворянский особняк» а какой дом не связан с историей семьи, в нём жившей. Поэтому администрация и мы, работники музея, тщательно её изучили. Очень тщательно. Женя подошла к ним, окинула враждебным взглядом сотрудницу. Слёз на её щеках не оказалось. Глаза покраснели, но тоже были сухими». Настолько, что даже не знаете, что делали и что сделали с бедным мальчиком, виновным только в том, что он оказался талантлив. Будь она чуть менее воспитанной, наверное, отпихнула бы плечом музейную работницу или плюнула бы ей под ноги. А так просто прошла мимо, едва не чека ни шаг. «Простите», — извинился Вик перед обескураженной женщиной и торопливо спросил, — «А вы не знаете, где похоронены Казанковы?» Та смерила его взглядом, и пришлось подарить ей заискивающую улыбку. Жениного иммунитета у сотрудницы не оказалось. «На старом кладбище, конечно. У них фамильный склеп». «Спасибо». Вик приложил ладонь к груди, снова улыбнулся и поспешил за Женей, бросив через плечо. «До свидания. Хорошего дня». Женя ждала его у гардероба, скрестив руки на груди. Щеки её пылали. «Не знал, что ты бываешь такой в хурии!» Фыркнул Вик и улыбнулся, заметив, как уголки её губ дрогнули. «Не знаю, что на меня нашло». Она поёжилась и забрала из его рук куртку, отказавшись принимать помощь. Сама сунула руки в рукава, вжикнула молнией. «Просто... Они... Они же...» Откуда им было узнать правду? Нашли тела, списали все на каких-нибудь грабителей. Он пожал плечами. Это ты все узнал из первых уст. Погнали, лучше кладбище проверим. Только дай гляну, как туда добраться.